Врач был бессилен мне помочь. Я говорил себе, надо разделить выигрыш между тремя участниками и забыть о том, что Генри Брауэр однажды ворвался в нашу жизнь. Не получалось. Я выписал чек на соответствующую сумму и отправился по адресу, который дал мне Гриэр. В Гарлем. Брауэр там уже не жил. Мне дали другой адрес на Истсайде. Не такой, может быть, шикарный квартал, но вполне респектабельный. Выяснилось, однако, что оттуда он тоже съехал, примерно за месяц до нашего покерного свидания и перебрался в East Village, район Трущоб. Домовладелец, костлявый мужчина, у ног которого предупреждающе зарычал огромный черный док, сообщил мне, что Брауэр с ним рассчитался 3 апреля, на следующий день после нашей игры. Я спросил новый адрес. Домовладелец запрокинул голову и выдал руладу, точно горло прополоскал. Когда отсюда уезжают, босс, адрес один. Преисподня до востребования. Правда, иногда по дороге останавливаются в брауэри. В те дни брауэри превратившийся с годами в загородную зону, являл собой нечто такое, что и вообразить-то сегодня трудно. Обитель бездомных, последнее прибежище, потерявших человеческий облик несчастных, мечтающих о бутылке дешевого вина или о понюшке белого порошка, чтобы забыться. Я отправился в Брауэри. Там были десятки ночлежек, несколько домов презрения, куда пустили бы на ночь любого забулдыгу, и множество тесных улочек, пригодных для того, чтобы расстелить прямо на мостовой старый тюфяк с клопами. Я увидел людей-призраков, иссушенных алкоголем и наркотиками. Подлинные имена были здесь не в ходу. Какое имя может быть у того, кто скатился на самое дно? Печень изъедена древесным спиртом, нос распух от кокаина, пальцы обморожены, от зубов остались черные пеньки. Я описывал Генри Брауэра каждому встречному, но безрезультатно. Хозяева пивных пожимали плечами. Многие проходили мимо, даже не подняв головы. Я не нашел его ни в первый день, ни во второй, ни в третий. На исходе второй недели... Один человек признался, что видел на днях в номерах Деварии мужчину с похожей внешностью. До номеров оказалось всего два квартала. За конторкой сидел древний старик с шелушащимся голым черепом и слезящимися глазами. К засиженному мухами окну Была прилеплена реклама. Одна ночь — 10 центов. Я начал описывать Брауэра. Старик молча кивал. Когда я закончил, он сказал. «Знаю его, молодой человек. Знаю, как же. Вот только память у меня слабовата. Не пожалейте доллар. Глядишь, — и вспомню. Я положил долларовую бумажку, и она чудесным образом исчезла. Вот вам и артрит».